Глава 12. К ноге. К нашему столику приближался очень колоритный персонаж, явно ещё один студент, по виду ровесник Артура. Но он не был человеком. Длинные заострённые уши, длинные же золотистые волосы, у лица заплетённые в две косички, глаза глубокого синего цвета. На кардигане зелёный узор в виде листьев, ремень кожаной сумки украшен цветочным орнаментом. И даже декоративная цепочка на туфлях Оксфордах сделана в виде лозы плюща. Это и ходячий гимн флористике. Это нимфин, шипнула мне Мегги. Лесной житель. Несколько таких учатся в Форване. Конкретно этого зовут Каприс. Ничего так и мячка. У них с Артуром своеобразные отношения. Будь готова, быстро закончила Мегги. К чему именно интересно? Рядом с ним Фином шёл его фамильяр, великолепная песчаная пума, такая же гибкая и мускулистая, как и её хозяин. Эденброк. Эденброк. Эденброк. Мелодично и издевательски пропел каприс, подходя. Говорят, что ты вызвал себе бракованного фамильяра, лишь бы привлечь побольше внимания. Что, тебе уже не хватает той горстки восторженных дураков, которые прелюдно провозглашают тебя мессией? Твои аппетиты неуклонно растут, да, Артур? А реальных дел все еще по нулям. Каприз. Давай не сейчас. Сквозь зубы процедил Эдинброк. Тот якобы сокрушенно покачал головой, продолжая подначивать. Должно быть, ты боишься, что не успеешь как следует порезвиться в лучах славы до наступления судного дня. Это можно понять. Ведь всем разумным людям ясно, что будет дальше. А пока лепсисно станет. А ты ни хрена не сделаешь, жалкий забитый щеночек. Очевидная и намирная девица это не только твоя последняя возможность незаслуженно почувствовать себя звездой, но и отличное оправдание тому, что весной у тебя ничего не получится. Какой жалкий ход, Артур. Всё не так, вспылила Меги, подскакивая. О, ты ещё и позволяешь медсестричке защищать твою честь. Прелестно. Точась отозвался каприз. Будто ждал именно такой реакции. В нежных руках Маргарет зажглись искры боевого заклятия, но их потушил встречным заклинанием сам Мартур. Сядь, рявкнул он на Мэги, а потом встал и шагнул к Нимфину так, что их носы едва не столкнулись. Что тебе надо, каприз? Хочу проверить твой боевой дух, конечно же. А еще напомни, где собираются те идиоты, которые продолжают считать себя спасителем. Приторно разулыбался Нимфин, а его пума ослабелась обнажив клыки. Принесуем болотные таблеточки от слабоумия. А сам то, что их не пропьешь, гений. Огрызнулся Артур. На нас не скрываемым любопытством смотрели другие студенты. Ложечки больше не звенели в чужих чашечках с кофе. Я сидела над своими блинами и ни черта не понимала. Особенно меня смутили слова Мессия и судный день. Признесённый с очевидной большой буквы в начале. Артур, я бы на твоём месте сладенько протянул Нимфин. Всё-таки не стал ждать своего эпического провала, который неминуемо случится, сколько бы ты его ни откладывал всяческими трагедиями и случайностями, а вместо этого открыто признал бы свою несостоятельность, просто чтобы потом не пришлось скуля и плача совать голову в петлю, как это сделал Нимфин не успел закончить фразу. Лицо Артура вдруг исказилось. Он вытянулся как стрела, и удар вскрик. Лесной житель дёрнулся, когда ему в скулу прилетел кулак Эдинброга. Потом чертыхнулся, зашипел и в ответ толкнул Эдинброга в грудь двумя руками. На ладонях его полыхнуло зелёное пламя, немедленно перекинувшееся на джемпер Артура. Тот погасил его резким жестом и выкрикнул заклинание. Нимфина тут же окутала облака тьмы, но она мгновенно замерзла и осыпалась льдом. Сражавшиеся стали бросать друг в друга проклятия, отражать их, гасить. Цветные изгустки энергии вспыхивали по сторонам, как шутихи. Некоторые студенты, сидевших за уличными стульями, повскакивали со своих мест и разбежались в стороны, но и до кляни в опятьясь и с подбодривающими криками в стиле «Давай, мочи его». Другие вовсе остались сидеть. Только спрятали посуду под скатертью. Официант вышел из кафе, оперся плечом о дверной косяк и закурил. Понятно, драки тут дело привычное. Я смотрела забитой, как завороженная, забыв даже донести ложку до рта. Ладно, предположим, интересное шоу. Только можно мне билет на балкон, а не в портер. Зря я отвлеклась, конечно. Прячься. Вдруг взвизгнула Мэгги, таскивая меня со стула. Едва я успела рухнуть на землю, как на мое место запрыгнула истекающая слюной пума. Шаткий стул под ней развалился. Низко зарычав, животное мягко и опасно припала на передние лапы, готовясь к новому прыжку. Хорошая киса, проблеяла я, экстренно отползая в стиле таракана. Для тебя? Нет, ахнула Мэгги, ползущая рядом со мной. Принцип дуэли маг против мага, фамилиар против фамилиара. Офигенно. Она что, реально меня убьет? Невереще ахнула я. Ну, потреплет, наверное. Еще тише пробормотала Мэгги. Пума прыгнула. Я уже попрощалась со всеми и вся, но зверюга вдруг замедлилась в полете, будто внезапно из воздуха попала в воду, а еще точнее в смолу. Так медленно перебирала кошка лапами. Я скосила глаза туда, где шла дуэль между Артуром и Нимфином. Одной рукой мой Эдинбрук продолжал швырять файерболлы, бьющиеся о стеклянный щит Каприза, а вот от второй его руки исходило белое сияние. Оно достигало пумы и сдерживало её прыжок. "Ох!" воскликнула Мэйги, увидев это. Трогать чужого фамильяра это же нарушение всех правил. А вся эта драка в целом не нарушение правил. А безураженно пробормотала я, вскакивая на ноги и прячась за ближайший фонарный столб. Ответ пришел откуда не ждали. Посреди площади внезапно превратившейся в боевую арену вдруг открылся портал, похожий на синий вихрь. Из него выступил низенький чародей средних лет в льняной накидке поверх скучного коричневого костюма, короткие русые волосы, ничем не примечательное лицо. Ректор Хомхи Бафтельик. Сдавленно прошептала Мэги и, поспешив подняться с брусчатки, вытянулась по стойке смирно. Я оглянулась. Все вокруг сделали то же самое. Эдинброк и Нимфент тоже прекратили бой. Отпущенная Артуром пума грохнулась на землю и свернулась тоскливо подвывающим клубком. Артур Ван Хов Эдинброк III, проявив агрессию в отношении чужого фамильяра, вы нарушили правила университета. В мой кабинет. Жива. Бесцветно сказал ректор и приглашающе указал на портал. Артур поджал губы и молча пошел к воронке. С своего фамильяра взять не хотите? Осведомился ректор, глядя прямо на меня, так же невразительно, как смотрят на тумбочку или салунку. Вилка. Пойдем. Позывал меня Эдинброк. Да нет, спасибо. Я здесь подожду. с максимально возможным достоинством отозвалась я из за столба. Она вас не слушается, равнодушно отметил ректор. Ну с ума сойти! Привет, капитан очевидность. Вилка, пойдем, повторил Артур чуть разозленно. Из носа у него текла кровь. Пожалуйста. Вы говорите пожалуйста своему фамильяру. Тутчас неприятно удивился ректор. Как-то это либерально. пахнет подкоблучничеством. Прикажите, и всё. Мы с Артуром вспыхнули одновременно от ярости. Пойдём, проговорил Эдин Брок с нажимом, взглядом метая в меня громы молнии. А ректор пренебрежительно фыркнул и вдруг хлопнул себя по биндру к ноге. Вот так надо, Эдин Брок самодовольно объявил Хомхи Бафтелик. Вы что, не помните этого из учёбы? Повторите. У меня аж челюсть отвисла. Он сейчас серьёзно? Это что за жесть? Я человек. Эй Артур покосился на поехавшего в крыше Колдуна с ясно читаемым отвращением и хвала небесам, не стал за ним повторять. На нас смотрели все, вообще все на площади. Нимфен Каприс с кривой улыбочкой, ректор, оценивающий как на жуков, Меги, сочувствующие, остальные Кто во что гораст? Ректор уже нахмурился и вновь хотел что-то сказать Артуру, но тут я сама вышла из за столба. Сиграю по их правилам. Ладно, но вообще надо перевоспитать этих дикорей. Пожалуй, добуду им копию Конвенции о защите прав человека. Подключу Бориса к процессу и, возможно, вместе мы сменим местную мировоззренческую парадигму. А нет, так хотят лупим ректора свернутыми в трубочку бумагами. душу, так сказать, отведём. Молча приблизившись к Эденбругу, я вслед за ним шагнула в спираль синего пламени, мгновение спустя очутилась в кабинете главы Форвана. Я уже прикидывала, в какое из бархатных кресел умостить свою невезучую задницу, когда вышедший следом мистер Бафталик заявил брезгливо: "Фамилиары ждут в приёмной" и указал тощим пальцем на дверь. Я закатила глаза. Вот что с ним не так, а? Ну он же должен мозгом понимать, что я человек, что это ни разу не галантное поведение. Впрочем, пока я выходила, у меня появилась теория на сей счёт. Я вдруг поняла, что у ректора не было своего фамильяра, либо был, но настолько маленький, что и не разглядеть. Комар какой-нибудь, гусеница, лягушонок уютно устроившийся в кармане мантии. Комплексует кое-кто, вероятно, не может спокойно смотреть на чужое несомненно шикарного фамильяра. Моя мысль вполне могла быть неверной, но по крайней мере она утешала. Я плюхнулась на один из стульев, стоявших в приёмной. Кроме них тут был дубовый стол, а за ним неприлично красивая ведьма-секретарша, наблюдающая за тем, как елозят по документам самопишущие перья. Перья уютно поскрипывали. За открытыми окнами всё было залито весенним светом. Ветер гулял по коридору, как у себя дома. Ишибал мне в нос то хвойными запахами леса, то головокружительной свежестью гор. Вдруг из далека донесся весёлый посвист. Секретарша стала экстренно прихорашиваться. Дверь приёмной распахнулась, и перед нами во всей красе предстал Борис Отче наш. Землянка. Замурчало он радостно, и мимо секретаря потопал ко мне, раскрыв объятия. Ведьма за столом одарила меня таким взглядом, что я всерьёз забеспокоилась. И мне тут прожигать не умеют, надеюсь. Что ты тут делаешь, Вилка? Поинтересовался Бору, устраиваясь рядом со мной. Я рассказала. Вчерашняя фотография с Борисом, Артуром и девушкой всё ещё стояла у меня перед глазами, но я всё же не знала подробностей. Да и в целом это было не моё дело. Ко мне же Бор пока относился хорошо, так что я не видела причин циурации его. К тому же, вчера в комнате защиты Он рассказал мне много важных вещей. Так и сейчас мы как-то сразу уже разговорились, и даже мрачная секретарша не мешала мне чувствовать колоссальное облегчение от присутствия второго землянина. Всё-таки хорошо, что я здесь не одна. Бор тоже был рад моему присутствию. Он жадно расспрашивал меня о последних земных новостях. "Лучше расскажи мне ещё о мире Гала", наконец попросила я. А то я пока полуха понимаю, что и как тут устроено. Эдинбург мучил меня экскурсии на голодный желудок, и поэтому КПД у неё был ниже нуля. М-м, да. Тебе не повезло стать фамильяром для страшного зануды. С энтузиазмом закивал Бор. Значит так, смотри, как всё будет. Этот му... чудак-ректор обязательно отправит вас с Артуром на задание наказания из-за дуэли. Вероятно, оно угробит вам несколько дней. И по вечерам ты будешь такая убитая, что ни о чём больше и думать не сможешь. А в пятницу с утра Хомхибаф так заберёт Артура на конференцию учёного совета, но себя прикажет оставить здесь. Конфа затянется на весь день и перерастёт в торжественный ужин. Хомхи ни за что не отпустит Артура до его финала. Так что ты надолго останешься в университете сама по себе. О, я поразилась детальности его прогнозов. Бурт, ты что, про рицание тут освоил? Или у тебя матчество Вангович? Да нет, отмахнулся Борис. Ректор просто предсказуемый что пипец. А на собрания всегда приходит без оружия, в том числе без фамильяров, и учёные торчат на них бесконечно, потому что скорость принятия решений не входит в число их сильных сторон. К чему я веду? Зачем тебе в пятничный вечер скучать одной? Приходи ко мне. Я закатеваю небольшую вечеринку развеешься и я как раз нормально расскажу тебе про гала и Меги там будет знакомое тебе лицо я пообещала подумать борис щёлкнул пальцами взяв меня на мушку всучил секретарь ши финансовые отчёты с которыми и пришёл и подмигнув увидимся отчалил в неизвестном направлении тлев тяжёлого мужского парфюма колоссальной самоуверенности и табака тянулся за ним как по долмантии у секретарь Шашну с дрезотрепетали у меня тоже но без восторга это дело гормональное вскоре после этого артур вышел от трактора ты умеешь плавать спросил меня один брок без предисловий и дождавшись моего кивка заявил отлично нам с тобой нужно будет украсть зачарованные жемчуга у русалок и тут же направился к выходу из приёмной Вытаращив глаза, я рванула за ним. "Прости, что ты сказал? Ректор Бафталик предпочитает выдавать наказания, которые приносят практическую пользу университету. У нас неподалёку есть озеро, в нём русалки. У русалок заколдованные жемчуга. Ректор считает, что будет здорово преподнести их в подарок нашей королеве, которая, как и многие другие государственные лица, прибудет в университет к концу экзаменов". до бы лично узреть выпускников, будущую гордость страны. Волшебные жемчужины её наверняка обрадуют, мрачно объяснил Эденброк, гулко и быстро шагая по старинным коридорам Форвана. Времени нам дали до четверга. А с каких пор подарки крадут? Они покупают или делают своими руками? Русалки вообще не обидятся, нет? возмусилась я. Артур Риска остановился, быстро покрутил головой, Убедившись, что мы в коридоре одни, взял меня за плечи и наклонился ко мне близко-близко, серьёзно заглянув в глаза. А разве ты ещё не поняла, что в магическом обществе не принято думать о чувствах других? И такая внезапная горечь прозвучала в его словах, что у меня сжалось сердце. Я нахмурилась. Артур, почему этот нимфен назвал тебя мессией? Эдинбрук дёрнулся, как от пощёчины. потому что он клинический идиот. Не обращай внимания на подобные глупости. После паузы вдруг кривовато улыбнулся он. Но я хочу знать. Да не о чём тут знать? Пойдём. Глаза у Артура были чертовски печальные, как последние вспышки осени, уходящей во тьму. Спасибо, что защитил меня от пумы, только и сказала я. Он неловко кивнул. Какое-то время мы шли молча. Я неожиданно почувствовала, как мои плечи, в прежние дни постоянно поднятые будто ворота при осаде замка, опустились, а челюсть разжалась. Впервые за все мое время в форване я ощутила не то чтобы спокойствие, но то, что рядом со мной идет человек, с которым мы находимся в одинаково паршивой ситуации, с которым мы за одно. Это было невероятно утешающее чувство, и когда я вновь покосилась на Артура, Мне показалось, что с ним произошла такая же метаморфоза. Ощутив мой взгляд, он приосанился и поправил пиджак, на лацкане которого вновь блеснул значок с гербом университета. Нет, ты серьёзно? Наконец не выдержала я. Мы будем красть жемчужины у русалок? Да. Хорошо хоть не и кру.